Глава 16. Фрэнк Дуглас был барменом, причем очень давно, 33 года из своих 56 И хотя диплома психолога у него, конечно же, не было, находясь за стойкой, он довольно хорошо научился распознавать людей. Каждого индивидуально и толпу в целом. Он разливал выпивку, вытирал бокалы, вел поверхностную беседу с кем-нибудь из разговорчивых постоянных клиентов. Но одновременно измерял, оценивал, прикидывал. И так все время. Он был похож на радиолокационную антенну, зондирующую окружающее пространство. А вот эта публика была странной и непонятной. Он налил себе минеральной воды и выпил залпом половину бокала. В последнее время вечерние посетители вообще стали какими-то непонятными. Его бар «Пионер» обычно привлекал уравновешенных клиентов. Тех, кто хотел пропустить багальчик после работы и пообщаться вечером друг с другом. В большинстве своем это были солидные любители пива из рабочих. В последние несколько недель состав клиентов постепенно начал меняться. Нет, даже не состав. Потому что люди, люди оставались теми же. Они носили ту же одежду, ездили в тех же автомобилях, приходили и уходили в то же самое время, что и прежде. Но они изменились как-то внутренне. И одновременно изменилась обстановка в баре. Как и прежде, здесь был настоящий дискуссионный клуб. Подробно обсуждались все спортивные события уикенда, разного рода домашние дела, покупки. Теперь все это куда-то ушло. Разговоры стали спокойными, менее открытыми, более личными. Даже, можно сказать, интимными и чаще всего беседовали двое, обычно мужчины и женщины. И самое главное, большинство клиентов пили не пиво, а вино. Очень много вина. Фрэнк допил свою минеральную воду, сполоснул бокал и прошелся взглядом по кабинкам в задней части бара. Когда-то постоянно пустовавшие, они стали теперь весьма популярными и всегда были заняты. Люди сидели там в полумраке и сидели очень близко друг к другу. Это было самое странное, большинство из них знали друг друга многие годы, они были друзьями или хорошими знакомыми, это были приятели по бару, они приходили сюда пообщаться друг с другом, а любовные дела устраивали где-нибудь в других местах. Теперь же внезапно каждый из них нашел женщину. Они вели себя так, как старшеклассники в период течки. Вот этого-то Фрэнк и не мог понять». По знаку кровельщика Джоша Олдриджа он достал из холодильника еще одну бутылку вина и поставил перед ним на салфетку. И еще в одном он никак не мог разобраться. У него было такое ощущение, что под внешним спокойствием скрывается едва сдерживаемый шторм. Это было странное чувство, необъяснимое чувство, и оно не проходило, с каких бы разумных позиций он не пытался его оценить. В баре стоял слабый гул все разговаривали тихо, пары ласкали друг друга в кабинках. Но, несмотря на это, у него было такое впечатление, что достаточно очень легкого возмущения, чтобы возбудить их всех, чтобы на поверхность немедленно вырвалась жестокость, скрывающаяся до поры до времени под внешним лоском. Где только ему не доводилось служить барменам, в каких только городах и весях, Он смешивал напитки в дискотеках, в панк-клубах, в барах для ковбоев и рокеров. Уж кто-кто, а он почуять опасность умел. И хотя сегодня вечером его клиенты были вежливыми, вели себя прилично, и, казалось, искали только общение друг с другом, он чувствовал, что они ищут чего-то большего, чего-то порочного, связанного с насилием. И это его пугало.